Слава 15 самое лёгкое название в мире. Такой выходки от Петюшки не ожидал никто. В первую секунду все приокаменели, раздумывая, что, собственно, сделал Петюшка, брякнул ли глупость или высказал нечто разумное. Особо напрягался милиционер-художник и даже почти схватился за голову, которая не успела переварить борьбу борьбы с борьбой а Петюшка подбросил нового материала. «Как это может быть самое легкое название?» — сказал Шура. «Легкая лодка, я понимаю, а название?» Петюшка Собаковский сам растерялся. но «Ну, взять, к примеру, название «Пена», — сказал он. «Пена-то легкая!» Тут уж всем стало ясно, что Петюшка ляпнул глупость. Только полный дурак может назвать свою лодку «Пена». Клара замкнуто звякала ложкой. Теперь и на петюшку смотреть ей не хотелось. Во-первых, он брякнул глупость. Во-вторых, он разговаривал со мной. А после того, как я выгнал Клару из лодки, разговаривать со мной не должен был никто. Глянув на петюшку как на некоторую неприятную пену, Клара углубилась в чай. Орлов с милиционером сразу поняли, что Петюшка потерял золотое место в сердце Клары. И молчали, решив свои места пока сохранить. «Пена не годится», — сказал я. «Как-то нелодочно». «Почему нелодочно?» — спросил Петюшка. «Легонькая, беленькая, бегает по волнам». «Да разве нет ничего легче пены?» «Наверно, есть», — сказал Петюшка. «Может быть, пепел, а?» Клара снова глянула на Петюшку, как бы превращая пену в пепел. Милиционер-художник зашевелился. Ему явно хотелось влезть в разговор, но золотое место в сердце Клары накладывало печать на его уста. Все эти Кларины взгляды и золотые места начали немного раздражать художника Орлова. «Пепел», — сказал он, не глядя на Клару, — «ну и название». Какой же дурак назовет свою лодку пепел? Придумал бы что-нибудь нежное, к примеру, бабочка. Милиционер-художник заерзал на стуле. Ясно было, что он придумал легкое название, но не решался его сказать, оглядываясь на Клару. Он так и сяк замыкал свой рот, но придуманное слово рвалось наружу. «Ласточка!» — гаркнул он. — Эта милицейская ласточка? прорвала плотину. И птичьи названия полетели одно за другим. «Чиж!» «Горехвостка!» Вспыхнув на миг, название тут же меркло. «Название должно быть даже легче птицы», — сказал Орлов. «Надо, чтобы оно и звучало легко и просто. Например, эхо». «Эхо не очень лодочно», — сказал я. «Лодочно, лодочно», — сказал Орлов. «И лодка, как эхо, будет летать от берега к берегу». Я заволновался, — И неожиданно подлил чаю Кларе Курбе. Мне вдруг ужасно захотелось назвать свою лодку «Эхо». Я представил себе, как красиво можно написать это слово на серебряном борту. Как будут удивляться капитаны встречных кораблей, читая «Эхо». «Есть кое-что полегче, чем «Эхо», — сказал Петюшка. Он давно помалкивал, выращивая в голове легкое название. «Что же это?» – спросил Орлов. «Ау!» «Чего?» «Ау!» «Легче, чем эхо. Просто Ау!» «Ну и название!» – усмехнулся Орлов. «Ау!» «Вот лодка утонет, тогда и будет Ау!» «Зато всего две буквы!» – защищался петюшка «А» и «У!» «Можно придумать название из одной буквы!» – сказал Орлов. «Например, О!» «Чего уж легче!» «О!» Что может быть легче, чем «О, привет», – сказала Клара Курбе, и мы не сразу поняли, что она предлагает своё название.